Глава 9. 12 сентября. 14 век. Темза. 0 часов 15 минут ночи. Александр. Переправились на плоту на ту сторону Темзы мгновенно. Все-таки парящий плод дает огромные преимущества. Кстати говоря, перед переправкой забрались на бугор. Еще раз. Честно, я был поражен. Свет от прожекторов более чем освещен практически весь поселок. Плюс факелы горят, строительные работы тоже не прекращаются. Нефть им определенно привозят. Никаких запасов, которые англичане утащили с наших верфей, не хватит для прожорливых генераторов. А может, и тут где-то были. Светильники-то горели по ночам, как на Мальпин говорил. Да мы и сами их видели. Причем коптят они нещадно, но их даже в домах используют. Катер у пирса тоже уже не было. Видать, все свои дела сделали и ушли назад. Только опять между кораблями прошмыгнули две надувные лодки с подвесными моторами, с мощными прожекторами на носу, освещая себе путь. Вот же дела тут творятся. Цивилизации приходят в XIV век огромными шагами. На реке было темно, но, кажется, из одной лодки доносились женские смешки. Не иначе кто-то, воспользовавшись своим служебным положением, решил прокатить девах на быстроходной лодке, чтобы эти девахи в дальнейшем сговорчивее были пижоны, как скажет Риф. «Слева колючий, камни вытащите и спрячьте где-нибудь», прошептал туман, нацепив себе на лицо прибор ночного видения и вглядываясь в темный лес. Только чтобы найти потом можно было. Через несколько минут, замаскировав плот, мы двинулись вперед по темному лесу, в сторону этого поселка. Топать нам около километра. Ниже спускаться не стали. По ночам, по темзе мало кораблей ходит. Темно уж очень. Столкнуться, как делать нефиг. Риф нам, конечно, сказал, что они уже начали устанавливать на реке плавающие горящие маяки, но это пока там, ниже по течению их пока еще нет. «Едой пахнет», — через некоторое время прошептал Слива. «Ага, я тоже чую», — поддержал его грач. Прошли еще метров двести. Теперь ветер доносил до нас запах какой-то сивухи, пьяные крики, мужской и женский смех. Поселок не спал. Хотя, чему я удивляюсь. Моряки неделями-месяцами, находящиеся в море, добрались до суши, где можно потратить свои жалования на выпивку и женщин. Еще немного мы вышли на пушку леса. поселок был перед нами как на ладони. «Хорошее место для минометов, тут же сказал грач. «Накрыть можно все разом». «Мы не воевать сюда пришли», — сказал я. «Да знаю». «Да, прожекторов, электрических, уличных фонарей много». До поселка метров 150, пятьдесят, и даже без бинокля видно шатающиеся туда-сюда группы людей. Горят костры, вон всадники ездят, телеги. Снова этот портер проехал, натужно ревя двигателем. Девки хохочут, не переставая, мужики от них не отстают. Вот же горло то Корабли слева от нас, там темза. А поселок действительно большой и продолжает расширяться. Работы, конечно, все закончили, но в свете прожекторов... Видны множество недостроенных зданий, сооружений, каких-то навесов и больших и маленьких сараев. Думаю, это различные склады будут. Все-таки тут зона таможни у них. Вот же, млять, тут развернулись-то. И вроде все ровненько так. Видать, план строительства какой-то все-таки начертили. «Движемся вон туда», — показал рукой туман, «где больше всего народу. Затеряемся среди матросов. Одежда у нас подместных. На матросов мы, конечно, мало смахиваем, но среди этой многочисленной интернациональной толпы точно затеряемся. «Не пить, ни с кем не драться, оружие спрячьте», — вновь произнёс туман. «Пошли». Перебежками, прячась за кусты и деревья, мы приближались к поселку. В ночники видны вышки с пулемётами, но без часовых. Видать, с дисциплиной тут ещё плоховато. Вот когда всё тут наладится, и у них ума хватит направить прожекторы в сторону леса, из которого мы пришли, хрен тут мышь проскочит. Телеги-то ездят, из леса вон три выехали в сопровождении солдат, но все равно вся движуха из поселка и в него затихает. Народ отдыхает, бухает и веселится. Приблизились к огромному недостроенному сараю. Я бы даже сказал ангару. Запах свежеструганных бревен, досок и опилок мгновенно перебил запах костров. Осторожно по одному заглядываем за угол. Да, там что-то типа кабака. Большой навес около одноэтажного здания, из дверей которого то и дело выходит и заходит в них различные люди. Играет скрипка, народу полно. Горит спиток костров вокруг. Какой-то крупный животный жарит на вертеле под этим навесом. Девки сидят на коленях у мужиков. Шум, гам, смех. Судя по одежде народа, там все подряд. Немцы, англичане, еще вон какие-то мужики в коротких жилетках. А вон и трое с автоматами, бдят. Тут одна из девок закричала, подхватила вторая, послышалась ругань. Трое, кажется, матросов сцепились между собой. Посыпалось посуд, девки завизжали еще сильнее. И эти трое с автоматами, мгновенно перехватив их, начали калашматить прикладами дерущихся. Откуда-то из темноты вынурнул еще трое таких же. Настучали всем по спинам и куда попали прикладами. Разняли драку и двоих увели. Веселуха продолжилась. «Быстро не навели порядок», — кихикнул Слива. «Прям как у тебя, туман, в кабаке». «И как нам в этом пьяном сброде, нужного нам капитана или побошника найти?» — спросил Колючий. «Они же пьяны все в дымину». «Точно, с ними бухать придется», — ляпнул Слива. «Я тебе выпью», — показал ему кулак туман. «Найдем, пошли, расслабьтесь. Мы и ходили писать. Пятером, обалдел я. Давайте хоть по очереди». Вон мужик тоже отливает. С другой стороны этого ангара к нему подошел еле стоящий на ногах мужик. Попытался расстегнуть штаны, но не удержавшись, упал. Слива пошли, — мгновенно сообразил я. Хватаем его и тащим под навес. Вы позже подваливаете. Быстро подходим к мужику, тот что-то бубнит себе под нос. Кажись, немец. Беря его под руку, говорит Слива. Мужик, ты живой? В ответ невнятное бормотание. Он просто в щебухой. Точно немец. Рывком его поднимаем. «Пошли», — говорю с Ливи. Волочу мужика буквально на себе, и ноги его совсем не держат. Метров за двадцать нас заметили. Вон за столом, походу, его друзья сидят. Один из них заорал «Ганс! Ганс!» Что-то еще добавляет от себя, улыбается. Из-за стола поднялись двое. Подошли к нам, улыбятся, Тоже, походу, нас благодарят. Подхватили мужика под руки. Один из подошедших. Сонул с Ливи в руку бутылку. У того же глаза сосверкали. «Туман тебя убьет!» Также улыбаясь, говорю Сливе. Нас уже тянут за стол, кручу головой. Вон пацаны тоже наши под шумок под навес подошли. Туман хмурится. Немцы что-то настойчиво говорят, тыча в бутылку. Слива пей, пока они нас за шпионов не приняли. Тот вытер горлышко рукой и сделал хороший глоток. Хоть бы понюхал для начала, что запойло. Проглотил. Тот вижу, как у Слива глаза из орбит полезли. Немцы весело заржали. Идеть! Смог выдохнуть сливы, защелкал пальцем. Немцы снова заржали. Один из них протянул ему тарелку с какой-то зеленью. Чё за зелень, я рассмотреть не успел, так как Слива просто взял рукой небольшую горку и сунул себе в рот. Немцы снова громко засмеялись. Садимся за стол. Передо мной ставится глиняная кружка литра на полтора. «Пей, Саня!» — лыбится Слива. «Нормальное пойло, градусов 60, правда?» «Сколько?» Немцы притихли, смотрят на нас. «Вернее, на меня ожидай, как я буду пить!» Того мужика, что мы притащили, уже положили на небольшую стопку сена рядом. Там еще двое таких же лежат. Но всем пока, — вздохнул я и сделал глоток. Мне показалось, что я проглотил ракетное топливо. Даже у бати Большого самогонка не такая крепкая. Слива, кажись, наврал. Не 60 градусов, больше. Дыхание тут же перехватило. Немцы, гады, снова заржали. Теперь я потянулся за травой. Слива отобрал у одного из немцев кружку, понюхал и протянул мне. «Запей, кажись, вода. Давайте, мужики, за вас!» — поднял он бутылку, обращаясь уже к немцам. Фух, в кружке действительно казалась вода. Вулкан в моем рту и... и, в пищеводе, после пары хороших глотков тут же стих, я хоть вздохнуть смог. «Май френд!» — начал я, вспоминая язык. «Наши френд!» — или как их там, машу рукой подзывает тумана, Грача и колючего. Немцы развернулись в их сторону, засвистели, замахали руками, подзывая к нам за стол. «Мы угощаем!» — зарал Слива, вынимая из кармана горсть золотых монет. Все, Слива пошел в разнос, гуляя, русская душа. «О, гуд-гуд!» — увидав монеты, залепетали немцы. Напились-таки. Наехал на нас туман, не успев подойти к нам. «Ты же сам все видел?» — попытался отмазаться Слива. «Они нам налили. А его, походу, уже вштырило. Да и меня как-то башка кружиться начала. Ну и пойло. Уносит на раз. Теперь главное резко из-за стола не вставать». Откуда-то появился официант или кто он тут одним махом сгреб из ладони слива монеты. Девки какие-то нарисовались, но их бы и себе расхватали. Правда, на таких лесть я даже не знаю, сколько выпить нужно. Девки просто пипец. Сильно, я бы сказал, сильно б.у. На столе тут же появились тарелки с мясом, колбасой, травой, кувшины, бутылки. Видать, денег этот официант у сливы взял более чем. Немцы снова зарали, засвистели, девки завизжали, понеслось. Второй глоток вообще пошел как по маслу. «Не напивайтесь сильно-то хоть!» — зашипел на нас туман. «У нас дело!» Ще все будет, командир!» — с горящими глазами выдал слива. «Эй, немчура кто у вас тут капитан?» Немцам был пох. Спиртное, девки, скрипач нарисовался, неплохо наяривает. «Мне уже вообще хорошо. Пищевод сначала обожгло, а потом стало тепло. Грачи колючие уже тянутся к кувшинам». Туман их вяло саживает, ему сразу с трех сторон тянут кружки и бутылки, а немцы-то нормальные пацаны, оказывается. За соседним метров в десять в длину столом тоже сидят матросы, судя по речи англичане. Дальше еще одна поляна, там, кажась, французы. Девок откуда-то нарисовалась тьма. Они без слов со смехом садятся на колени ко всем подряд. Мужики, не стесняясь, хватают их за всякие впуклости выпуклости. Скрипачная и выпуклости. Скрипач на так, что, кажись, еще чуть-чуть, и струны задомятся. Слив уже толкает тост за дружбу народов. Грач вливает в себя кружку. Туман красный, как паровоз от злости, не уже вообще хорошо. Колючий что-то втирает англичанам за соседним столом. Все орут, ржут. От баб шума мама не горюй. Это какой-то трешак. Но мы влились в коллектив мгновенно. Вот сначала двое англичан подошли к нашему столу. Затем еще трое. Подтянулись французы. Дружба народов, ёпта! Слива снова полез в карман за монетами. Я тоже. Настроение поднялось мгновенно. На такой тусовке я еще не гулял. «Бит-э!» Т на тумана почти что упали двое мужиков. Протягивает ему один кружку, второй бутылку, третью упал под стол. Пей!» — засмеялся я. «Иначе международный конфликт будет!» «Блядь, что за самогонка-то такая!» «Точняк!» «Туда что-то добавляет, больно весело стало!» «Либо мы просто жахнули на голодный желудок, но весело пипец!» «Колючий уже хлопает в ладоши, морда красная!» Походу, тоже уже съел кружку. Девки пошли в пляс и теть! Начали соблазнять мужиков, показывая то одну, то другую части своего тела. Мужики взорвались. Еще чутка и будут пихать монеты им в монетоприемник. Бумажных-то нет. И тут я увидел знакомую рожу. Или мне показалось? За тем столом, где сидели французы, мелькнуло лицо. Помните семью из шалаша? Пацана били плеткой, его маму сильно избили когда она пыталась за него вступиться. А мужик — какой-то грузчик с поврежденной ногой. Вот, кажется, я его и увидел. Он на нас тоже смотрит, он или нет. Поправился он только чутка. протрезвел я мгновенно. Слева, слева, толкаю его рукой. А тут уже что то немцам втирает, разливает всем подряд, всем, до кого может дотянуться кувшином, который ему принесли, а кувшин, кажись литров на десять. Чё, мужика из шалаша помнишь? из-за которого туман в глаз грачу дал. Слева гад трезвый, как стекло. Да. Где он? Вон там, смотри. Но мужика уже нет. Вокруг нас пьяные, полупьяные, мужские, женские тела. Пахнет потом, самогонкой, сивухой, костром, жареным мясом и еще какой-то гадостил. Свалил. Точно он был? О, туман рядом уже. Да вроде тот. Пытаюсь высмотреть его в этой толпе и переорать скрипача. Свалил куда-то. Уходим быстро! дернул меня за рукав туман. Мужики нужно валить, дыхнула она свежим перегаром колючий. На нас мусора смотрят. Какие мусора? Обалдел слива. Но эти с автоматами вон косятся на три часа. Медленно поворачивает туда голову. Точно. Четверо этих с калашами стоят кучкой и смотрят на нас. Туман, отвернись, налей лучше, быстро говорю ему. Уходим, привлекли, имлять внимание. Данкеншон, май, френд! заорал Слива. — Мерси, фэнкью и все такое. Но нам пора спать. Матросы сначала зависли, а потом стали нас уговаривать остаться. Потом подключился колючий, грач, то же самое, ж проехают. Тяну Сливу за собой, ему суют большой пузырь на пару литров, грачу закуску, вижу, как кто-то из англичан быстро срезает с готовящейся на верителе туши куски мяса на большой поднос. Поднос суется в руки туману, тот лыбится и благодарит. — Пошли, мать, вошел каши! — шипит туман с подносом в руках. — Я с вами потом поговорю. Еле отбились от всех. Хорошо, тут пипец. Я ща хоть на луну лететь готов. Одно хорошо — к нам никто не полез обниматься и брататься. Стволы наши под одеждой точно бы нащупали. Менты или охрана, увидав, что мы начали собираться, зашевелились. Вон как напряглись. Колючий уже шепчет что-то на ухо двум англичанам, стреляя глазами на этих с автоматами. Англичане, посмотрев на них, понятливо кивнули. Мля, на граче уже какая-то дорожная сумка, и в нее ссыпается все подряд со стола. У из тех карманов торчат бутылки. Мне уже вообще хорошо, вот же вштырило-то. Как они вообще выживают после таких пьянок? он косится на нас, то краем глаза на местную охрану, то на поднос с дымящимся мясом. Кое-как став из-за стола, движемся в самый темный переулок, Туман материцы шипит на нас сквозь зубы, еще чуть-чуть и я сейчас сам запою. Позади запели. Это англичане встали, человек десять и что-то запели, но встали так, что перекрыли узкий проход для местных ментов между столами. Те пытаются протиснуться, но пока никак. Шевелитесь, алкаши! шипит туман. Поднос его выкидывай! Приговаривает сливо звеня бутылками. Я вас всех убью! Продолжает ругаться туман. Не могут, как люди. Где мы теперь капитана какого-нибудь найдем? Ничего найдем, не унимается слива. Ща от мусоров свалим и найдем другую тусовку. Я вам сейчас найду. Взрывается туман, я вам так найду. Хлоп, поднос летит в сторону. Честно, мне мясо жалко. На похавать что-то пробило. Туман уже потянулся одной рукой к бутылке, торчащей из сливенных карманов, но тот успел свалить в сторону играть с сумкой тоже. Тихо мле. Остановил всех колючий в каком-то переулке, где мы очутились. Сзади голоса и шаги идут за нами. Первым очухался туман, шевелите ластами. Слева, если ты не перестанешь греметь бутылками, я тебя четвертую. Две бутылки он тут же передал мне, пихая их в свои карманы. Мне что-то тоже это пойло жалко стало выкидывать. Быстро топаем дальше. Куда идти-то? Метров через пятьдесят быстрого шага спрашивают колючий. Налево давай, говорю я. За нами идут, голоса не удаляются. Вот же пипец попадос. Стало нифига не смешно. Валить тут этих точно не вариант. Еще сто метров и мы вываливаемся на берег. Вон пирсы, корабли. Твою мать! Разочарованно произносит Туман. Как на ладони будем? И это точно. Тут светло пипец от прожекторов. Метрах в тридцати от нас стоит заровенный корабль. Вдоль его борта горят небольшие масляные фонари. И тут откуда-то из темноты раздается громкий шепот. А потом почти что на нас вываливается мужик. Туман ему чуть не врезал. Шеф, шеф! «Мать твою! Точно этот мужик из шалаша!» Быстро что-то шепчет, тянет нас за собой, крутит головой показывает на корабль. «Дарьер шеф!» — продолжает тот быстро говорить, показывая на корабль. что он хочет-то?» — спросил Туман. «Но мужика мы узнали сразу. Тот нас тоже. Кажись, с собой зовет, от ментов спасает», — предположил Грач. Вали мужики. Менты уже рядом, не успокаивается колючий. Ща повяжут. Веди давай!» — принимает решение Туман. До пирса бежим-бегом, сходни опущены, едва забегаем на них и прячемся за здоровенными толстыми лиерами, как на берег следом за нами выходят эти менты или кто они тут, только их уже человек шесть, точно по нашу душу шли. Остановились, он крутит головами, двое направились к соседнему кораблю, стоящему за этим, на который мы взошли, а двое к нашему. Этот мужик уже что-то вталкивает охреневшему от ночных гостей дежурному». Говорит быстро, показывает то на нас, то на преследователей. Тот врубается, быстро взъерошивает свои волосы, принимает самый заспанный вид и лениво, так идет к сходным, по которым один из преследователей уже стучит своим коротким мечом, привлекая к себе внимание. Мы сидим тихо, как мыши, даже, кажется, дышать перестали. Только оружие в руках, у меня ж кисти вспотели. Дежурный спустился на пирс. Слышится английской и французской речи. Один из полицейских показывает растопыренную ладонь пять пальцев. Точно, блядь, нас ищут. Дежурный с корабля зевает и вяло машет головой, потом машет рукой, просто разворачивается и уходит наверх. Честно, я думал, что эти сейчас за ним поднимутся, но нет. Остались внизу, только крепко выругались и, развернувшись, потопали к своим. Судя по крикам на соседнем корабле, их там тоже послали. Пара минут, и эти шестер исчезают в соседнем переулке. «Спускаться нельзя», — шепчу я, полностью протрезвев. «Нас могут ждать». «Шеф, шеф». Раздается рядом знакомый голос. «Надо же! Запомнил, как меня пацаны звали!» Снова этот мужик только уже улыбается, показывает на люк вниз. Дежурный стоит, облокотившись на леера, и делает вид, что нас тут нет. «Молодец! Пошли!» — снова говорит Туман. «По одному быстренько спускаемся в трюм. Тут пахнет смолой, немного водорослями, рыбой, чем-то еще знакомым, и слышится дружный храп нескольких мужиков. «Спасибо, братан!» — благодарит мужика слива, протягивая руку. Мужик незамедлительно ее жмет и что-то начинает говорить. Потом, не затыкаясь, жмет руки мне и всем остальным пацанам. «Вот что он лопочет?» — задает вопрос туман. Ни хрена же непонятно. Переводчик нужен». Скрипнула дверь. Мы мгновенно напряглись. К нам из соседнего отсека вышли двое мужчин. Один небольшого роста, лет 60 с бородой, второй чуть помладше. Увидав нас, остановились и вопросительно посмотрели на нашего спасителя. Тот быстро начал говорить что-то им. Первые секунды они стояли и его слушали. Затем у них начали округляться глаза, то ли от речи этого мужика, то ли от нашего оружия, которое мы так и держали в руках. В речи мужик проскользнула капитан. Ага, этот с бородой капитан этого корыта. Он кивнул, еще раз внимательно на нас посмотрел и сказал что-то своему помощнику и ушел. Тот постоял еще несколько секунд и также ушел. Наш спаситель облегченно вздохнул. Ну и что делаем дальше? садясь на какой-то мешок, спросил слива. Переводчик точно нужен. Мы посидим тут, пытаясь на пальцах спросить у мужика. Тот врубился, сразу закивал, снова улыбается. Там наши друзья. Снова тычу пальцем куда-то в сторону. Переводчик, по-вашему, понимаешь меня? Большой такой врубается сливы, показывает себя раза в два больше. Два мешка, помнишь? Уи-уи! Закивал тот, затем подумал секунду и, коверкой буквы, произнес. Вася! Мы захихикали. Точно, Вася! — Короче, Слива, — взял слово Туман, — хорош бухать. — Бери колючего и хоть вплавь, но на ту сторону за пьером или рифом. Тащи кого-нибудь сюда, нужно потрещать. И Альпина сюда тоже тащите, пусть послушает. Сдается мне, что Стефан сейчас расскажет нам много интересного. — Вода же холодная, — обалдел Слива, колючий сильно удивился. — А мне пох. Вы и оба, не замерзните. У нас же рации есть, — вспомнил я. — Да. А если запеленгуют? — Видал, какая у них тут система на берегу стоит? — Твою мать, точно! — Так что вплавь, мужики. — Слышь, братан, лодка есть? Снова обратился Слива к мужику. — И как тебя звать-то? — Я Слива, — ткнул он себя в грудь. — Стефан, — тут же ответил тот. — Отлично. — Лодка есть, — спрашиваю, — и показывает такие движения, как будто он гребет. Нам тот берег нужно за переводчиком. — Ой, — снова машет рукой за собой. — Вам не кажется, что тут какой-то знакомый запах? — неожиданно спрашивает, принюхавшись, грач. — Только вот не могу вспомнить, чем. — Принюхиваюсь тоже. Да, какой-то запах есть. — Нефть это. Сырая так пахнет. — Спокойно, — ответил Туман. — И тут до нас до всех доходит. — Вот вам и груз, — хмыкаю я. Топливо для генераторов. Не зря мне показалось, что я на берегу чеченские самовары видел. Интересно, они ее тут разгрузят или дальше пойдут? Туман аж с места вскочил. — Так, вы двое быстро, млять за переводчиком. — Пошли, Стефан вздохнув, потянул его слива. «Нам лодка нужна». Но тот негромко свистнул. Отворил из двери и снова показался второй, который с капитаном говорил. Стефан ему быстро что-то сказал, тот кивнул и поманил за собой сливу с колючим. Те, как мыши пошли за ним, мы остались внизу. «Слива, если что, валите всех!» успел сказать ему Туман. Разберемся, ответил за него колючий. «Дайте выпить, что ли?» неожиданно попросил Туман. «Вот», — ткнул я в него пальцем, «а ты мясо выкинул». «Стефан, будешь?» Достав из куртки бутылку, показываю ему. Тот снова улыбается, и кивает. «Но мне тут что интересно наложили». Спохватился Грач и, сняв с себя сумку, принялся из нее все выкладывать на мешки. Колбаса, хлеб, какое-то мясо, трава, бутылка с водой. Неплохо немцы-то в нее напихать успели. Стефан куда-то метнулся и принес несколько глиняных кружек. Разлили, чокнулись. Стефан снова начал что-то говорить. «Да не понимаем мы тебя, братан!» ответил я, пожав плечами. «Не ж мы, по-вашему?» «Английский знает, кто?» — спрашивает грач. «Инглиш?» «Да, английский». Тот кивнул и раз, открыв дверь, исчез в соседнем отсеке. Но и храбже же оттуда. Я думал, гром счастливый, никто храпеть не может. Через пару минут Стефан притащил к нам сюда щуплого и сильно заспанного мужика в каких-то шортах. Судя по выхлопу, мужик перед этим достаточно сильно напился и, кажется, до сих пор не протрезвел. «На, подлечись, болезный!» — протянул ему грач кружку. Сто грамм он выдал мгновенно, без спроса взял и закусил нашей колбасой. «Do you speak English?» — спросил у него грач. Тот вяло махнул рукой и плюхнулся на мешки. Но «Ну вот зачем ты ему налил-то?» — в сердцах сказал туман. «Он же опять в аут ушел!» «Точняк!» Мужик вырубился мгновенно и заснул. Стефан только виновато развел руками. «Ждем наших!» — принял я решение. И поудобнее развалился на мешках. А мешки-то мягкие, прям перина. Я не думаю, что нас тут сдадут англичанам. Все-таки этому мужику и его семье мы очень сильно тогда помогли. Можно сказать, спасли от побоев и от голодной смерти. Не ошибся я, увидав его там, в этом кабаке, или что это было. И ведь Стефан следил за нами. И в самый последний момент спас, проведя на свой корабль, и с капитаном договорился. Наше оружие он видел и тогда, и сейчас, когда мы приготовились валить этих охранников. Понимает, что без боя мы не сдадимся. Так что я был абсолютно спокоен. А вот то, что эти английские солдаты, искавшие нас, не смогли подняться на корабль, говорили о многом. У них изменились правила. Или это судно какое-то особенное? Как обычно, вопросов было больше, чем ответов. Ладно, подождем переводчика и поговорим.